Глава четвертая То, что представляется лучшим, может оказаться худшим И вот в очередной раз брат и сестра, русал и русалка Встретились в водной стихии Оказалось, что Костя и Лида уже знают, что перед ними путешественники между мирами Тетя Анжела рассказала Лиде, а она КОСТИ. Русалы смотрели на Олега и Марго новым, необычайно заинтересованным взглядом. «Значит, в вашем мире не используют чистую энергию?» «И нет волшебства?» — удивлялась Лида. «Это поразительно. Он же так похож на наш. Даже люди одни и те же. Как такое может быть?» Олег ответил с видом юного философа с картиной Джорджона, глядящего внутрь темной пещеры. «Мы не знаем, кто и зачем создал все эти миры, ведь так?» Дендроид Древо -боро, сказал, цитирую, «Когда поживешь на свете лет триста-четыреста, понимаешь, что в этом мире нет ничего невозможного». «Я слышал об этом Дендроиде. А что еще интересного он говорил?» — спросил Костя. Много чего. Про крылья веры, про устройство духовного мира, про джедаев и ситхов. Сравнил себя с самым главным джедаем, цитирую, «Я истинный мастер йода». «Думаю, он не преувеличивал», — сказала Лида. «Его считают известным православным старцем, к нему многие обращаются за советом. Хорошо, что вы с ним пообщались. А у вас-то нового» за последние дни, — спросила Маргарита, — как Феропонтий Андреевич пережил удар. — Ушел в депрессию, — грустно сказал Кость. — Хочет сложить в себя полномочия главы русалиева сообщества. Мы его поддерживаем, его скорби, конечно, как можем. Кажется, он на меня не злится за все произошедшее. Кстати, а как зовут его сына, который стал священником? Иеромонах Феофил. Между прочим, он не просто священник, он еще и монахом стал, так что у Ферапонтия Андреевича внуков никогда не будет. Знаете, я приняла тяжелое решение. Вдруг сказала Лида, решение вновь стать человеком и вернуться в семью. — Здорово, — обрадовалась Маргарита, — а ты, Костенька, не желаешь тоже? сменить расовую принадлежность. Пока нет, но кто знает, как все в жизни повернется. Вдруг что-нибудь понудит меня к этому шагу. Мы с Лидой будем теперь друзьями, она очень хороший человек, но мы не созданы друг для друга. Это была глупая юношеская влюбленность. Если я встречу настоящую любовь среди людей, я не буду заманивать ее в голубую бездну а сам уйду в ее мир». Марго покраснела и отвернулась. А Олег перевел разговор на другую тему. «Лидонька, ты когда-нибудь причащалась?» «Да, конечно, с родителями в детстве. Но в последние годы я редко бывала в храме. А в чем смысл этого ритуала?» «Ну, Олежек, не найдусь сразу, как объяснить. В общем, он...» Самый главный у христиан обозначает соединение со Христом. Я в целом люблю христианскую культуру и картины с Мадонной, и другие библейские темы, но считаю, что еще не готова, чтобы осознанно участвовать в таинствах церкви. Так, по крайней мере, честно, а я не люблю лицемерие. А мне так хорошо стало, когда я причастился. Даже во сне больше не снится, как я летаю. И ломка от незанятия волшебством прошла. Я даже впервые за этот месяц вспомнил, что люблю воркаут. Нашел в одном из дворов турник и покрутился в волю. «Молодец!» — похвалила его Лида. И увидев, как сияют ее глаза, Олег вслед за сестрой тоже слегка покраснел. Пока одухотворенные беседы с русалами Брат и сестра топали по улицам вечернего Ленинграда У них состоялся еще один важный разговор между собой А нужно ли нам возвращаться в свой мир? В который раз задавалась вопросом Маргарита Скучно там как-то А здесь такие перспективы открываются Догадываюсь, что ты называешь перспективами У меня и у самого такие же мысли. А мама-то с папой как же. Да здешние вроде не сильно отличаются от тамошних. Мне кажется, имеет место только внешнее сходство. А личности у них немного другие, возразил брат. А что станет с нашими двойниками из зачарованного мира? Тоже приспособится? Может, им это волшебство уже в печенках сидит, и они... Рады, что вырвались из своего мира. Мы же не знаем. Может, мы поменялись местами, потому что нам было плохо там, а им было плохо здесь. Знаешь, сестра, я представил себе, что мы вернулись в нормальную Москву. Я закончил институт, женился. У меня подрастает сын. Если я расскажу ему, что был в параллельном мире, умел летать... Читать мысли телепортироваться? Он ведь подумает, что у папочки крыша поехал. Короче, если мы вернемся назад, я хочу научиться летать и там. Только законно, как святой Серафим. На крыльях веры, а не магии. Олег, насколько я знаю, Серафим Саровский был монахом. Тут или сына рожать, или идти в монастырь и крылья отращивать, я так понимаю. Посмотрим. Нет, все-таки наше место в родном мире. Это наши нездоровые желания подбивают нас остаться здесь. Но то, что в настоящий момент представляется лучшим, впоследствии может оказаться худшим. Древобород же сказал, что мы на развилке. Надо принимать решение прямо сейчас. Если высшим силам угодно, чтобы мы оставались здесь, они нас отсюда не отпустят. Но мы должны попытаться сделать все, чтобы вернуться. Ладно, разочарованно протянула сестра. Так может, нам просто взять билеты на Сапсан? Вряд ли все так просто. Я тоже вначале думал, что междумирное волшебство действует. «Только пока мы в Ленинграде». Но, побывав в зачарованной Москве, разуверился в этом. «Одно дело телепортация, и другое дело сапсан. Может, там маршрут заколдован?» Хорошо, сестричка, давай встретимся с Феофилом, а там решим, что делать дальше». Тетя Анжела была с ними в последние дни особенно ласкова и кормила даже вкуснее, чем обычно. Хотя и в обычном режиме ее кулинарные способности были превосходными. На сей раз она сготовила какие-то невообразимо вкусные нежнейшие беляши из нескольких сортов мяса, домашний пирог с лесными ягодами и еще на заедку Сообразила йогуртовый торт. «Дорогие ребята, я вам очень благодарна», — сказала хозяйка, умильно глядя на то, как брат с сестрой уничтожают все эти вкусности. В глазах у нее блестели слезы. «За что?» — чуть не подавился пирогом Олег. «За Лидоньку». «Благодаря вам она осознала свое истинное предназначение в жизни — быть со своей семьей и... Олежек, мое материнское сердце знает, что она влюблена в тебя. Какой бы из тебя получился отличный зять, и детки бы у вас были прелестные. Не хочу я вас отпускать ни в нашу Москву, ни в вашу. Ой, не искушайте нас, тетя Анжела, попросила Маргарита. Нам самим ни капельки не хочется вас покидать. Но все хорошее рано или поздно заканчивается». «Потому что Бог уготовляет нам нечто еще лучшее», — улыбнулась женщина. «Помните, я вам говорила, что всегда можно обратиться за помощью и защитой к более могущественным силам?» «Я имела в виду Христа. Просто я боялась говорить вам это впрямую, чтобы не вызвать отторжения. Но после вашей беседы с Древобородом, мне кажется, вы сильно изменились». «Мы изменились после встречи с Титаном», — объяснил брат. «Я, например, понял, что, если эти истуканы-созерцатели не управляют миром, есть кто-то покруче них». «Ну, зачем ты так про наших правителей?» — обиделась за Титанов тетя Анжела. «Они бессмертные сыны Божии и причастны к высшей мудрости. Хотя, наверное, им надо было бы Поменьше спать и побольше действовать. В общем, мы тут решили побеседовать с одним иеромонахом и уже потом примем решение, как действовать дальше, сказала Маргарита. Вдруг случится, что мы и останемся в вашем мире. Детки мои дорогие, помогай вам Бог. Снова прослезилась тетя Анжела. Олежик, а как ты думаешь, оставит нас Нибелунг в покое, если мы окажемся в нашем мире? — спросила сестра, когда пришла пожелать брату спокойной ночи. — Разумеется, не оставит. Древобород же сказал, что эти паразиты могут проникать в любой мир и воздействовать на наши мысли. Придется учиться с ним бороться. — Слушай, а может, это сам Мефистофель? — Не напоминая? Я тебе рассказывал, как скульптура Мефистофеля повернула голову и подмигнула мне, когда я делал ту злосчастную фотографию с Нестором. Все эти ситхи, гномы и Мефистофели, безусловно, мерзкие, но когда начинаешь думать об их советах, их идеи начинают казаться симпатичными. Это черная магия, скорее всего. От нее так просто не защитишься. Ну... «Тогда будем осваивать белую магию, обретать крылья веры», — заключила Маргарита. «Только где она прячется в православии, хоть убей, не пойму». «Кто ищет, тот найдет», — уверил ее брат.